в восхождение. Багиры и Балу пересекли неширокую долину и остановились перед уходящим вверх крутым склоном. Они дружно подняли головы, чтобы взглянуть на вершину скалы, за которой лежало обезьянье царство, и также дружно, не сказав ни слова, начали трудный подъём вверх. Э, <пыльяр> если бы утром я начал составлять список дел на сегодня, пропыхтел <пыльяр> спустя некоторое время Балу, Э-э, подъём на скалу начался бы там, на одном из самых последних мест, сразу после пункта вылезть языком на сорога. Острый когти багиры и его мускулистое тело были отлично приспособлены для лазания по деревьям, но с подъёмом по крутым каменистым склонам справлялись намного хуже. Огромные когти и могучие лапы позволяли балу карабкаться по камням гораздо легче, чем багире, но быстро подниматься он тоже не мог. Слишком тяжёлой была его туша, которую нужно было тянуть наверх. Так что восхождение медведя и пантеры получалось довольно медленным. Э-э. Когда я был, у, медвежонком, в два раза быстрее таких горки брал «Тяжело сопя», — сказал Балу. «Но так ты и легче был тогда раза в четыре», — сухо заметил Багира. Как показалось, недолюбливавшим друг друга спутникам прошли часы, пока им удалось наконец взобраться на вершину склона. Здесь они задерживаться не стали и даже не отдышавшись как следует скатились кто кубарем, кто сидя вниз в долину, Где находилось царство Бендерлогов? Пантера и медведь спешили изо всех сил. Интуиция подсказывала им, что отпущенное на спасение Маугли время истекает. Проламываясь напромиг сквозь кусты и заросли, Багира и Балу довольно скоро оказались перед огромной каменной аркой. Это был вход в затерянный город. А что? Он мне это нравится? Город как город, «Хм, неплохой город!» — с наигранной бодростью заявил Балу. «Чем он, может, это э, мне не понравится?» Словно в ответ на слова медведя, над затерянным городом раскатился, многократно отражаясь от каменных стен, пронзительный виск сотен, а может быть и тысяч бандерлогов. «Ладно, ладно, это был риторический вопрос!» — проревел Балу. — Отвечать на него было совсем не обязательно. Багира показал Балу, чтобы тот замолчал, склонил голову на бок и внимательно вслушался в доносящиеся из темных сооружений бессмысленные крики. — Здесь их сотни. — Много сотен, — прошептал Багира. И Балу впервые заметил, что старый кот чувствует себя неуверенно, А уж если сам Багира нервничает, то значит, дело плохо. Но как бы там ни было, Балу знал, что человеческому детёну ше нужна его помощь, а всё остальное не имело никакого значения. Некогда размышлять, некогда колебаться. Нужно идти вперёд. Эмне, у меня эмне есть план, сказал Балу. Хм, план у тебя. Ах, <смех> почему-то мне это не прибавляет уверенности, вздохнул Багира. "Да верится мне", озорно улыбнулся Балу и решительно шагнул в таинственную темноту, поджидавшую их за дверным проёмом. "Прекрасные предсмертные слова", проворчал себе под нос Багира, надеясь в глубине души на то, что он ошибается. и не все уж так безнадежно. Громадный орангутанг вновь заговорил, и слова скатывались с его губ, словно скользкие ядовитые змеи. — Итак, ты человеческий детеныш, и ты при этом хочешь жить в джунглях? Король Луи протянул лапу за новой папайи, продолжая строго, как судья, смотреть на стоявшего у его ног мальчишку. — Откуда вы это знаете? — спросил Маугли. — Действительно, откуда такому великому, во всяком случае, если говорить о размерах правителю, как король Луи, знать о каком-то маленьком человеческом детеныша? — Ха! У меня есть уши! Выркнул орангутанг и небрежным жестом указал в темноту, из которой за их разговором наблюдали сотни его подданных. — И у моих ушей тоже есть уши. Я знаю все! Маугли сомневался в том, что кто-нибудь на самом деле может знать все-все на свете. Однако король знал о нем гораздо больше, чем можно было ожидать. С этим не поспоришь. В голове Маугли всплыли слова Багиры, который он часто повторял ему: всегда лучше переоценить противника, чем недооценить. Мне? А тебе, и ещё кое-что известно. Продолжил Луи, словно прочитав мысли Маугли. Тебе нужна стая, чтобы защитить тебя. У меня есть стая, гордо возразил Маугли. Если честно, он сам не очень-то был уверен в том, что у него эта самая стая есть. — Ха-ха-ха! Кто твоя стая? — рассмеялся царь. — Медведь! — Луи расхохотался. Его громкий смех эхом отразился от каменных стен. Обвисшие серые щеки царя захлопали, словно плавники, выброшенные на песок рыбы. сидевшие в темноте Бендерлоги тоже смеялись, завизжали, вряд ли обезьяны понимали, над чем именно смеётся Луи, но раскороль возрадовался, ту и они веселиться должны. М-м. Ну и где? Где он теперь, твой медведь? спросил Луи, обводя вокруг своей громадной лапы Не может он тебя защитить, согласен? А кто может? Только я. Защитить его? От кого? Он что, и про Шерхана знает? Вполне возможно. К этому моменту Маугли уже убедился в том, что король Луи и его подданные обладают огромной силой. И оказаться под их защитой было бы очень даже неплохо, однако интуиция подсказывала человеческому детёнуше, что такое решение принимать нельзя. Неправильно. Это будет неверно. Если он ищет свою стаю, своё место, свой дом, то они явно не здесь, не в этом странном, насквозь пропитанном страхом дворце. И я «Согласен взять тебя под свою защиту!» Сделал щедрое предложение Луи, но тут же уточнил. «Хм! За определенную плату, разумеется!» Маугли взглянул, прищурившись на гигантского орангутанга, поиграл бровями. «В принципе, все ясно. Король предлагает ему сделку. Бандерлоги готовы обеспечить Маугли безопасность». в обмен на что, интересно? Но мне нечего предложить тебе взамен. У меня ничего нет, пожал плечами Маугли. А я думаю, есть, ответил Луи. Что именно? Король наклонился ближе к мальчику, и стало совершенно ясно, что одна только голова Рангутанга больше, чем весь Маугли от макушки до пяток. Смотри вокруг, человеческий детёныш, сказал Луи. У меня есть всё. Сколько хочешь еды, несметные сокровища. Я сижу на троне в самом большом, а точнее, в единственном дворце во всех джунглях. Невозможно сосчитать подданных, которыми я повелеваю, и мне числа. Нет, у меня лишь одной единственной вещи, той самой, которую можешь дать мне ты. Маугли склонил голову набок, вопросительно взглянул на орангутанга. Красный цветок.